«Слушай, я вот что хотел сказать. Сука встал и потянулся. Я вообще-то тоже не отношусь к этому легкомысленно. Просто от напряжения мало толку. Когда расслабляешься, получается реагировать быстрее и совершать меньше ошибок». «Расслабиться? Мне, пожалуй, это не очень хорошо удается». «Да уж, не сомневаюсь. Ты даже когда спала, свернулась к клубок». «Будьте добры, не пяльтесь на меня, когда я сплю». «Ну, мне-то спать было нельзя, и делать не было нечего». «А, простите». «Вообще-то не обязательно извиняться за каждую мелочь». «Тогда я больше не буду извиняться». «Ладно. Ну, то есть я понимаю, что ты стараешься вести себя почтительно в попытке не получить упреков. Хотя это может быть подсознательно». «Это было как-то примальнейно. «Если в голову пришла мысль, лучше высказать ее сразу, пока есть возможность». «Ты никогда об этом раньше не думала?» Шихору хотела ответить, но обнаружила, что не может подобрать слов. С ее сорвался лишь вздох. И тут это произошло. Солнце на мгновение померкло. Тень. Сверху что-то пролетело. Должно быть, оно и отбросило тень. Раздался свист рассекаемого воздуха. Шихору и Цуга разом посмотрели вверх. Они были на небольшой поляне. Вокруг них росли деревья, трава и лишайники Зелень, зелень, сплошная зелень. Насколько хватает взгляда. Небо чистое, без единого облачка. «Только что, над нами что-то пролетело?» «Да?» – нерешительно спросила Шихору. «Наверное». Цуга возвалил на плечи рюкзак и подхватил с земли свой жезл. «Кажется, что-то опасное. Так что давай-ка убираться отсюда. Успеем, как думаешь». Он говорит так, словно его это не касается. Впрочем, Шихору не собиралась тратить время на замечания, так что просто торопливо вскочила. Сога, похоже, никак не мог определиться с направлением отступления. Шихору тоже не знала, что выбрать. На первый взгляд, поблизости укрытий нет. Видимо, единственный вариант – это попытаться спрятаться под деревьями. Нет, даже это. А? Шихору вцепилась в посох и припала к земле. Не сделая на этого, я бы отбросила в сторону. Или разорвало. Она не зажмурилась. Она все видела. Синее. С неба на них внезапно упало синее крыватое существо. Это птица? Вряд ли. Не похоже на птицу. Большое. Огромное даже. А это? Это лапы? На каждой пять крючковатых когтей. Существо несется, выставив вперед две когтистые лапы. Дракон! Суга схватил Жазов в обе руки. Засвонил Шихору собой. Дракон. Это какая-то разновидность дракона? Вроде того, огненного дракона в Дарнгаре? Если да, то у них нет ни шанса. Астана? Ха! Цуга замахнулся. Он собирается ударить нападающего дракона? Жезл, наверное, достал существо. Но оно этого даже не заметило. Дракон схватил Цугу правой лапой и понесся мимо Шихору. Та едва не повалилась на землю но как-то ухитрилась удержаться на ногах. Обернувшись, она увидела, что дракон пригвоздил Цугу к земле и выкинул шею, пытаясь дотянуться до него зубами. Цука, <соскак> а <соскак> цука яростно сопротивлялся. «Он еще жив!» «Дарк!» Шихору, не раздумывая, призвала Элементаля. Тот, не дожидаясь приказа, принял форму морской звезды и понесся на дракона. «Нет», – осознала она, – «этого недостаточно». Дракон даже не вздрогнет от такого удара. Развернись! Дарк рассыпался на тысячи осколков и закрыл дракона темным облаком Дарк в форме тумана, Дарк Мист. Пига! Дракон задрал голову, бешено затряс его во все стороны. Но чтобы стряхнуть Дарка, этого мало. Дракон внезапно ослеп и полностью потерял ориентацию. Соковые орвы и прочие хищные птицы выискивают жертву с большой высоты. Так что у них очень острое зрение, но в обмен на это они вынуждены полагаться почти исключительно на него. И, скорее всего, дракона это тоже касается. Он заметался и ослабил хватку. Цуга тут же вырвался. Дракон вопил и хлопал крыльями, пытаясь выбраться из черного тумана. Цуга откатился в бок, отполз, потом, отдалившись на некоторое расстояние, похоже, принялся лечить себя. Иногда тяжело тяжелораненый жрец не в силах сосредоточиться и применить магию света. Цуга справится? Шихора не будет тревожиться, хотя его судьба и волнует ее. Она сконцентрировалась на поддержании Дарк Миста. Насколько широко она может его развернуть? Каковы пределы, в которых она может его перемещать? Шихору это пока неизвестно. Нет, такая постановка вопросов ошибочна. Это решать ей самой. Дарк может развернуться так широко, как того она захочет, переместиться туда, куда она скажет, не выдумывать рамки. Рамки станут ограничениями. Шихоро начала потеть. Перед глазами все поплыло. Она стиснула зубы. Нет, еще нет. Она еще может продолжать. Стоит только подумать о своей слабости, как все будет кончено. Дракон побежал, размахивая крыльями. Он хочет взлететь. Прости! При звуках голоса Цуги, Шихору потеряла концентрацию, и в этот самый момент дракон взмыл небо, а Дарк Мист растворился в воздухе. «Убираемся отсюда!» Цуга схватил ее за руку и потянул за собой. Она споткнулась, упала на него. Цуга был покрыт кровью, но, похоже, все его раны исцелены. Он подхватил Шихору на руки и побежал. А! дерьмо! Это что такое было?» Is Начала было извиняться Шихору, но одернула себя. «Это было опасно, вообще-то. Вы так безрассудны». «А тебе, вообще-то, надо было сбежать, пока она отвлекалась на меня?» «Я не Маква. Я никогда бы так не поступила». «Ну да. Пожалуй, я бы обиделся». Сога бросил взгляд за спину. «Хм. А я-то надеялся, оно отстанет». Шихору не хотела смотреть, но она должна увидеть все сама. Неважно, насколько это страшно. Неважно, как сильно ей не хочется ничего видеть. Она обязана взять свою судьбу в свои руки. Хватит во всем полагаться на других.